Она была выведена им как разница в положении солнца и луны в 1800 году до нашей эры и направлениями, на которые ориентированы арки, согласно карте. Ошибка по высоте плюс-минус 0,5 десяти градуса означает, что в том месте, на которое указывает арка, нижний край солнечного диска был на полградуса выше горизонта. Можно избежать ошибок, связанных с чтением карт, непосредственно сфотографировав нужные моменты солнца и луны через арки. Но этот способ не подходит для исчезнувших камней, ямы которых скрыты дёрном. Ну и английская погода, по правде говоря, тоже не вдохновляет меня на проведение пятидесятишестилетнего цикла наблюдений. Новый топографический план был создан под надзором Национального географического общества с помощью новейших методов аэрофотосъёмки. Дважды проверен для исключения каменилых туристов и прочего в том же роде и вымерен со всей достижимой точностью. Установленные при этом направления и окончательные ошибки приводятся ниже. Мы сравнили новые данные с прежними и обнаружили интересное отличие. Вновь полученные величины ошибок стали меньше. Среднеквадратичное отклонение снизилось с 1,3 по предварительной оценке 1963 года до 0,9°. иначе и быть не могло, поскольку теперь удалось частично исключить источники ошибок. Мы приблизились, почти совсем приблизились к исходным величинам. С камнями номер 91 и 93 оказались связаны большие ошибки и в прежних измерениях, и в новых, а потому они были изъяты из рассматриваемой совокупности. 8 декабря 1972 года на конференции Лондонского королевского общества, посвящённой теме Место астрономии в древнем мире, я рассмотрел эту диагональ и высказал предположение, что исходной точкой визирования для номера 91 могла служить какая-то веха в раннем центральном сооружении. которая затем в процессе строительства была уничтожена. Новый стереоплан не даёт возможности измерить некоторые направления, поскольку исходные точки для них скрыты под землёй и на нём не отражены. Для этих направлений приходится довольствоваться предварительными и менее точными цифрами. Особенно подробно мы исследовали пяточный камень. В нашем распоряжении имелись гипсометрический план местности, высота верхушки камня над уровнем моря, высота линии видимого горизонта с деревьями и без них, а также современная фотография солнечного восхода, которая была ценнее всяких цифр. Математические расчёты приведены в приложении. Но для второй из двух культур Сноу проблема может быть выражена следующим образом. От Стоунхенджа до инков. Горизонталь есть. Высота равна высоте камня человека от подошвы до зрачков уклон плюс в местности. Для человека, глаза которого находятся в 168 см над землёй, в настоящее время верхние 20 см пяточного камня видны выше линии горизонта. То есть, были бы видны при отсутствии деревьев. Линия собственного горизонта лишь просматривается между отдельными деревьями. В настоящее время солнце, находящееся на прямой пяточный камень арка, не касается линии горизонта так, как, например, тележное колесо касается поверхности дороги.